Глава 13. Он стоял на огромном быстро вращающемся цилиндре из светлого металла. При каждом обороте в поле зрения всплывали все новые и новые цилиндры, крутящиеся над ним со всех сторон на фоне бледно-розового неба. Над каждым цилиндром сияли по три раздвата лиловых луча, начинающихся в футах 12 над центром основания. Время от времени Лучи светели красными, оранжевыми, черными, белыми и пурпурными огоньками, вспыхивающими, как сигнальные ракеты. Огоньки подскакивали по лучам, словно их дергали за невидимые веревочки, и, доходя до точки, расположенной примерно в 12 футах от основания другого цилиндра, взрывались яркой вспышкой и гасли. Вольф закрыл глаза, чтобы побороть головокружение и боль. Когда он вновь открыл их, ракеты были, которые Остальные властелины уже прошли сквозь врата. Арестон и Тармос упали на металлическую поверхность и изо всех сил прижимались к ней. Терион сел, будто боясь, что вращение потащит его прочь и вытолкнет его в пространство между цилиндрами. Только вал, казалось, ничуть не удивилась. Она спокойно улыбалась, хотя быть может, мужество её было показным. Но даже если и так, она достойна восхищения. Вольф насколько возможно изучал окружающую обстановку. Все цилиндры были размером с небоскрёб. Он не понимал, почему его сразу не сорвало центробежной силой. Для этого тело должно было обладать изрядной массой. Как ни странно, но так оно и было. Возможно, нет, нельзя верить, что у Резена удалось установить равновесие сил так, чтобы тела с большой силой тяжести удерживались от падения друг на друга. Вероятно, Разноцветные огоньки, бегающие вдоль лучей, и являлись проявлением постоянного восстановления равновесия. Какая бы статика и динамика ни использовалась, чтобы удерживать небольшие, но весящие, как и на земле предметы. Вольф понятия не имел, как это делалось, но он очень хорошо знал, что наука, унаследованная властелинами, далеко опередила науку, известную землянам. Вокруг виднелись тысячи а может быть и сотни тысяч таких цилиндров, расположенных в миле друг от друга. Они вращались вокруг своих осей и медленно перемещались относительно друг друга, словно в слитном танце. Издалека отдельные тела выглядели бы так же, как одна отдельная масса. Это должно быть одна из планет, которые видны с водного мира. Было одно преимущество в их затруднительном положении. На таком крошечном мире И мне придётся далеко идти до следующих врат, хотя Врядли Уризен сделал такой короткий путь лёгким. Вольф вернулся к вратам и попытался войти. Он легко шагнул через рамку, но, как и ожидал, оказался снова на цилиндре. Развернувшись, он предпринял попытку пройти в врата с другой стороны, однако и она оказалась бесполезной. Тогда Вольф принялся искать другие врата, обходя цилиндр по окружности. Он не прошёл и половины пути, когда увидел два гексагона. Врата располагались в нескольких дюймах от поверхности, и между рамами и поверхностью цилиндра развела полоска неба. Отряд двинулся к вратам. Вольф не отрывал взгляда от шестиугольника, стараясь не отвлекаться на окружающиеся и перемещающиеся со всех сторон цилиндры. Он шёл впереди, поэтому первым заметил неожиданное поведение Гексагонав Близнецов. Когда путешественники приблизились к ним на расстояние 50 футов, врата начали отодвигаться. Вольф пошёл быстрее, но врата сохраняли постоянное расстояние между властелинами и собой. Когда он побежал, они двинулись быстрее, но он всё-таки выиграл несколько дюймов. Остальные властелины бежали за ним. Они топали по тяжёлой металлической конструкции, и в воздухе слышалось их тяжёлое дыхание. Вольф снова остановился, врата тоже. Все, кроме Валы, собрались вокруг него. Раздались возгласы. Лос, сперва он морит нас голодом до полусмерти, потом до смерти загоняет бегом. Вольф подождал, пока у него восстановится дыхание, затем сказал: "По-моему, их можно поймать. Как только я бросался бежать, они замедляли скорость. Это пропорциональное уменьшение. Но я не могу бежать достаточно быстро и долго, чтобы ухватиться за них". Кто здесь самый быстрый? Я всегда мог побить всех в беге, сказал Лувах. Но сейчас я очень устал, и у меня нет сил, абсолютно. Попробуй, распорядился Вольф. Лувах неопределённо улыбнулся и осторожно двинулся к вратам, они отодвинулись. Он бросился бежать и вскоре скрылся за закруглением цилиндра. Вольф повернулся и побежал в противоположном направлении. Вала двинулась за ним. Головокружительно Горизонт медленно навстречу. Он побежал дальше и тотчас увидел Луваха и врата, разделённые 10 футами. Но Лувах уже выдыхался. Дыхание с хрипом вырывалось из его лёгких. Ноги чуть двигались. Наконец он остановился, и тут же застыли врата. Вольф приблизился к гексагонам с противоположной стороны, и когда он оказался на таком же расстоянии от них, как и Лувах, врата скользнули в сторону, как мыло из рук. Вала направилась к ним под углом, но они вновь изменили направление. Наконец, запыхавшиеся востилины остановились. Образовался как бы квадрат. В трёх углах стояли люди, в четвёртом врата. "Где остальные?" спросил Вольф, лууах ткнул пальцем. Вольф поглядел и увидел, как оставшиеся из отряда идут в разброд вокруг закругления этого крошечного мира. Он позвал всех И голос прозвучал у него жутко в этой странной атмосфере. Лувах пошёл было вперёд, но Вольф скомандовал ему остановиться. Следуя указаниям Вольфа, Арестон, Тармас, Тиареон и Ринтрах образовали восьмигранник с вратами в центре. Потом все начали сходиться, сохраняя одинаковое расстояние между собой и двигаясь с равной скоростью. Врата раскачивались из стороны в сторону, но висели на месте. После 2 минут медленного и терпеливого движения, властелины, наконец, ухватились за гексагоны. На этот раз Вольф не спросил у Валы, в какие врата входить. Он направился в левое. Остальные последовали за ним, и физиономии у них тотчас вытянулись. Они стояли на другом цилиндре, и на противоположном конце его виднелась еще пара врат. Вновь последовали утомительная погоня и сближение. Вновь властелины прошли через врата, на этот раз правое, И вновь оказались на другом цилиндре. Так случилось 5 раз. Властилины смотрели друг на друга красными, усталыми глазами. Ноги у них дрожали от изнеможения, груди болели, они покрылись потом, горло у каждого пересохло, как при самом в Сахаре, и они едва держались на ногах, цепляясь за гексагоны. Так продолжаться больше не может, заявил Ринтрах. Спасибо за откровение, заметила Вала. Мог бы для разнообразия высказать что-нибудь по оригинальное. Очень хорошо. Мне ужасно хочется пить. Так хочется, что я бы не отказался глотнуть чьей-нибудь крови, твоей, например. Валара смеялась. Только подойди, и я точно проткну тебя этим мечом. Твоя кровь жидковата и дурно пахнет, но не беспокойся, я заткну нос. Почему-то мы всегда выбираем врата, которые ведут куда угодно. но только не те, которые ведут к куризену, сказал Вольф. Пожалуй, на этот раз нам следует разделиться, по крайней мере, хоть кто-то попадёт к концу. Все заспорили, Вала и Лувах молчали. Наконец, Вольф объявил: "Мы с Валой и Лувахом пойдём в одни врата, остальные пойдут в другие". Так-то вот. "Почему с Валой и Лувахом?" спросил Теореон. Он подозрительно прищурился, и в его голосе послышались злобные нотки. «Почему с ними? Вы трое знаете что-то, чего не знаем мы? Вы собираетесь покинуть нас?» «Я беру Луваха, потому что он единственный, кому я могу доверять», — объяснил Вольф, «а Валу, потому что она среди вас лучший мужчина». Он оставил властелинов пререкаться, а сам пошел вместе с сестрой и Лувахом в левые врата. Несколько минут спустя во врата прошли и остальные. Увидев Вольфа, Луваха и Валу, они смутились. Но мы прошли в правые врата, заявил Ринтрах. Валара смеялась. Похоже, отец сыграл с нами ещё одну жестокую шутку. И те, и другие врата ведут на один и тот же цилиндр. Я подозреваю, что они все здесь такие. Он играет нечестно, возмутился Арестон, при этом Вольф с Ловахом расхохотались. Минуты позже и остальные, за исключением Арестона, присоединились к ним, когда смех в котором, правда, слышались нотки отчаяния, замер. Вольф сказал, «Может быть, я и ошибаюсь, но, по-моему, каждый из цилиндров в этом... этом кружащемся мире имеет врата, и если мы будем так же продолжать действовать, то в конце концов пройдем через все, которые есть. Только в таком случае мы умрем раньше, чем отыщем хотя бы намек. Нам следует придумать что-нибудь новенькое». Наступила тишина, Властелины сидели или лежали на твёрдом сером металле, а над ними, беззвучной серенаде, вращались цилиндры. Близнецы и гексагоны над основаниями цилиндров, казалось, насмехались над ними. Наконец Вала сказала: "Я не верю, что ситуация безвыходная. Это не похоже на отца. Он не прекратит игру, пока у нас не останется хотя бы крупица дыхания и силы для борьбы. Он хочет довести нас до агонии и сломить И он рассчитывает, я уверена в этом, что в конце концов мы найдём врата, которые приведут нас в его крепость. Он должно быть делает ставку на то, что мы догадаемся, в чём дело, и примем решение, и он будет разочарован, если мы спасуем. Поэтому я считаю, что нам следует хорошенько подумать. Очевидно, врата на всех цилиндрах замкнуты между собой. То есть они ведут друг на друга. Если входить в них обычным путём, через ту сторону, которая украшена драгоценностями. А что если врата двуполярны? Что если другая половина приведёт нас к цели? Я пробовал другую сторону, сказал Вольф. Как только мы попали сюда. Да, ты пробовал входные врата, но проверил ли ты какие-нибудь из двойных врат на цилиндрах? Вольф покачал головой. Усталость и жажда лишили меня разума. Я должен был подумать об этом. В конце концов это единственное, что нам остаётся попробовать. Тогда поднимайтесь и пошли, скомандовала Вала. Соберитесь силами. Возможно, это и окажется выходом из этого проклятого крутящегося мира. Снова властелины загнали в тупик Близнецов-гексагонов и ухватились за них. Вала первая прошла через сторону, не украшенную драгоценностями. Она исчезла. Вольф последовал за ней, пройдя через врата И опять, ощутившись на цилиндре, он почувствовал, что его воодушевление рассеивается, как вино в вакууме. Потом он увидел на основании врата и понял, что они пошли верным путём. В нескольких дюймах над поверхностью нависал только один гексагон. Он вращался вокруг собственной оси, совершая полный оборот каждые полторы секунды. К этому времени на цилиндре собрались остальные властелины. раздражённые тем, что всё ещё находятся на крутящейся поверхности, но когда они увидели вращающиеся врата, то взбодрились и одновременно пали духом при мысли о выходе и связанных с этом опасностях. "Почему они вращаются?" слабым голосом спросил Арестон. "Понятия не имею, братец," ответила Вала. "Но зная отца, я подозреваю, что врата имеют только одну безопасную сторону." То есть, если мы выберем правильную сторону, то пройдем невредимыми. Но если ошибемся? Как видите, ни одна из сторон не инкрустирована драгоценностями. Обе выглядят совершенно одинаково и ничем не отличаются. Я так измучен, что мне все равно, заявил Арестон. Пусть даже смерть, лишь бы избавиться от этих страданий навсегда. Так не стоит противиться душевным порывам. Сейчас же отозвалась Вала. Ты можешь первым испытать врата. Вольф ничего не сказал, но другие присоединили свои голоса к предложению Валы. Однако Арестону, похоже, уже расхотелось умирать. Он запротестовал, говоря, что не настолько глуп, чтобы рисковать собой ради них. "А ты, братец, оказывается, не только слабоволен, но и труслив", заметила Вала. "Ладно, я пойду первой". Уязвлённый Арестон шагнул всё же к вращающимся вратам. Однако, подойдя на несколько футов, остановился. Так он и стоял, глядя на гексагон, несмотря на насмешки валы. Наконец, она не выдержала и оттолкнула его так, что он свалился на серую поверхность, а сама присела на корточки перед золотым гексагоном и несколько минут пристально разглядывала его. Неожиданно она бросилась вперёд и исчезла под аркой. Врата продолжали вращаться. Арестон поднялся И ни на кого не глядя, не отвечая на насмешки, подошёл к вратам, на секунду приостановился и бросился в них. В то же мгновение он выскочил с другой стороны и упал на серую поверхность цилиндра. Вольф подбежал к нему и перевернул тело на спину. Рот Арестона был широко раскрыт. Глаза остекленели. Кожа приобрела сероватый оттенок. Он прошёл не с той стороны, произнёс Вольф, обернувшись к остальным. Что ж, Теперь мы знаем, что это за врата. Ну и везёт же этой чёртовой ведьме, воскликнул Тармос. Ты заметил, через какую сторону она прошла? Вольф покачал головой и в сумрачном розовом свете ещё раз осмотрел врата. Стороны были совершенно одинаковые. Он подозвал Луваха. Вдвоём они подняли труп Арестона и по команде Вольфа швырнули под арку. Труп вылетел с другой стороны. Вольф с Лувахом зашли с другой стороны, снова раскачали тело и бросили в отверстие. На этот раз труп исчез. Вольф повернулся к Ринтраху. Ну что? Ринтрах кивнул. Подними палец, когда повернётся нужная сторона, распорядился Вольф. Только не тяни. Ринтрах выждал пару оборотов и ткнул пальцем. Вольф бросился по дуге, уповая, что Ринтрах не ошибся, и упал на труп Арестона. Слышался шум моря. освещаемого багровым небом чуть поодаль посмеиваясь стояла вала она явно забавлялась шуткой отца они вновь находились на острове водного мира